Оставь лошадь, для этого есть слуги. Сними перчатки. В банк в перчатках для езды не входят. Взгляни на меня. Поправь берет, выровняй воротничок, выпрямись. Не знаешь, что делать с руками, так не делай ничего, Цырив вздохнула. Высыпавшие из здания служащие были краснолюдами. Цыри внимательно приглядывалась к ним. Такие же невысокие и бородатые крепыши, они тем не менее ничем не походили на её друга Ярпина Зигрина и его ребят. Служащие были какие-то безликие, одинаково одетые, никакие. И раболепные, чего об Ярпине и его ребятах сказать было никак нельзя. Йеннифер и Цири вошли. Магический эликсир чародейки продолжал действовать, поэтому появление Йеннифер тут же вызвало великое возбуждение, беготню, поклоны, дальнейшие раболепные и покорные пожелания и заверения в готовности услужить. Конец чему положило лишь появление невероятно толстого, богато одетого белобородого краснолюда.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 Сери негромко фыркнула, но Енифер тут же успокоила ее грозным взглядом. Значит, подняла она голову, есть такие, кто же заранее готовится к бегству. Интересно, куда? Больше всего ценится Дальний Север, Хенгфорс, Ковир, Повис. Во-первых, потому что это действительно далеко. Во-вторых, эти государства нейтральны, и у них хорошие отношения с Нильфгардом. Понимаю.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 Поднял голову краснолёт. Ты заплатила семье Джанкарди авансом, Енифер. Во время погрома в Венгерберге. Не будем об этом. Не люблю таких долгов, Мольнар. Я тоже. Но я купец. Краснолёт — дело. Я знаю, что такое обязательность. Знаю ей цену. Повторяю, не будем больше об этом. совсем о чём ты просила, покончено. О чём не просила, тоже. Енифер подняла брови. Некий близкий тебе ведьмак?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 А то, о чём я теперь хотел бы с тобой поговорить, наскучит ей, мне кажется, ещё больше. Судьбы мира, судьбы краснолёдов этого мира, судьбы их банков. Ах, какая скучная тема для юных дев, будущих выпускниц Аретузы. Приподними немного свои крылышки, Йеннифер. да и прогуляться по городу. «Ох, да!» — крикнула Цири. Тиродейка передёрнулась и уже собралась было возразить, но вдруг передумала. Цири не была уверена, но ей показалось,